Глава 23. «Ну как ты здесь?» — спросил орк, подходя ближе к загородке. «Терпимо. Пруд сдержанно, хоть и видно было, что раздирали его на части радость в перемешку с жутким любопытством, кивнул и протянул сжатый кулак между деревянных жердин. «Молодец, малек! Не раскис, не ослав духом!» Охотник одобрительно хмыкнул и нападал по его кулаку своим. «Нужно уходить. Есть тут еще кто из наших?» Нет, больше никого. Человеки сказали все, кто был, серые колдуну своему отправили. Вроде как не было такого прежде, а тут всех за один день. Муэтто нахмурился. Плохо. Очень плохо. Не приведет он Триски сестру младшую, и других детей орков не вернет родителям, опоздал он. Слишком долго блуждал по этим проклятым подземным лабиринтам от коротышек, скрываясь, А если старикашка Кобал из-за него жертвоприношениями расстарался, так и вдвойне плохо. Нужно было сразу к пленникам пробираться, а не бегать по пещерам. На нем теперь вина, и больше ни на ком. Безмерно огорченный своим промахом, охотник коротко махнул рукой. «Уходим», пока не набежали сюда уродцы остальные. «Они с нами пойдут?» Немного дрожащим голосом, но неожиданно твердо заявил пруд и указал на стоявших рядом детей-человеков. «Это Клорка и Свелка. Если ты против, я пойду с ними отдельно, а вы уходите вдвоем с Плинта», сказал и принялся, набычившись нагло буравить Муайта взглядом. Думал, наверное, что тот спорить начнет, убеждая бросить белобрысых в коморе. Еще пару-тройку дней назад охотник так бы и поступил, категорически не собираясь обременять себя еще и заботой о детях врага. Но теперь, помни стенание пленника на жертвенной скале, Не хотел он никого оставлять проклятому народцу на растерзание. Потому даже спорить не стал. Плечами пожал и рукой махнул, мол, выметайтесь из комора к трогловой матери. Тем паче и Плинта уже с ремнями справился и дверь распахнул. Он, похоже, тоже не против был человека в собой прихватить. над же, какое единодушие. На выход последовать долго никого упрашивать не пришлось. Пруд едва кивнул к лорку, как тот, с велку прихватив, сквозанул из коморы наружу. Когда в большую пещеру с рекой выскочили, в огромном зале по-прежнему никого видно не было. Везение все еще сопутствовало Муайта, прямиком направившемуся к проходу, что к каморе со слепым коблом вел. Хорошо по пути нужно было миновать лишь один коридор, в котором тут же и нашла свою смерть парочка коротышек, вход охранявших, даже шум поднять не успев. В нужном орку коридоре тоже охрана притаилась. И эти два коблета службы получше всех предыдущих несли. Ближний коротышка на охотника с копьем кинулся, а другой дубину перед собой выставил и явно заорать собрался, даже воздух в грудь набрал. Вот только не дал ему муай рот раскрыть и воплями и зайти. Уворачиваясь от выпада нападавшего на него коблета, метнул со всей силы копьев в крикуна. Глядеть попал ли не стал, не мог он промазать с такого расстояния. Перехватил оружие, оказавшегося рядом коротышки, и об колено переломил, заодно самого уродца к стене прижав. Обломки деревяшки в сторону отбросил, в голову недомерку вцепился. Крутанулся, сворачивая хлипкую шею, и ко второму воину шагнул. Тот еще даже на пол осесть не успел, кровавые пузыри ртом пуская и одной рукой из груди копье извлечь пытаясь. Да куда там, глубоко вошло. Даже орку пришлось за обломок древка, схватившись, пинком коблета с длинного лезвия сбивать. Вернулся, обходя набившихся уже в проход мальков, и выглянул в зал. Никто в их сторону не бежал. Хорошо, можно дальше идти. Прут между тем к одному из дохлых коблетов подскочил и дубину из его руки вырвал. Муэта кивнул. Все правильно, помощь ему не помешает. Плинта тоже кинжал перед собой держит. Хоть и не умело как-то, словно и не учил его никто клинком владеть. Так, оглядел он свое мелковозрастное воинство. Вроде обошлось, не заметили нас. Поэтому дальше не бежим и лишний раз не шумим. Идем быстро, но тихо. Я впереди, человеки за мной, вы вдвоем. Охотник указал на морков-орков. Охраняете и прикрываете нас сзади. Понятно. Дождался, когда все согласно кивнут. Даже Клорк со свилкой, которым Плинта слова орка на общий язык перевел. Развернулся, и копье свое перед собой выставив, вперед в кромешную темноту прохода двинулся. А почему он нас в другую сторону ведет? Рождался позади приглушенный голос прута. Наверное, и не думал, что Муайта его услышит. Тот проход, через который нас затащили, принялся также тихо объяснять приятелю Плинта. Коротышки в первую очередь нас дожидаючись перекроют и охранять станут.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 Вечно прятаться не сможет. Ему с богами нужно беседовать. Все равно я его достану. Вот вас выведу и дальше мерзким колдунишкой займусь. У коблитов же не бывает колдунов. Удивился пруд. Нет у них сил магических. Теперь есть. Мрачно изрек охотник. Эти новые боги как-то наделяют коротышек способностями магичить. Потому и могут они у мертвей поднимать. Ничего себе. Поразился пруд и даже присвистнул от удивления. «Не свисти», — укорил его Плинта. «Удачи не будет». «Да ладно тебе», — отмахнулся тот. «Ты-то как с Моэта встретился?» «И кинжал где взял? Он дал?» «Угу». Голос Плинта наполнился довольствием. «Он. Я как в дыре той затаился, решил подольше там посидеть. И правильно сделал. Потому как коротышки назад вскоре потянулись. А потом еще и тебя мимо протащили. Хорошо они с факелами шли. А так бы я и не заметил».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 Так это я с перепугу, пожал плечами плинта. Надо почаще тебя пугать! хлопнул его по спине Пруд. Глядишь и передумаешь в шаманы идти. Нормальным воином станешь? Не передумаю. Отчего-то посмурнел тот и замолчал. Теперь понятно, почему этот малек так хорошо общий язык знает. Шаманом собрался стать. А те, как главные хранители всех знаний, общий язык перво-наперво изучают. А вот Муайта с общим не очень дружит. Ну так он и в шаманы идти не собирается. Не его эта стезя. Уж лучше охотником останется, если выбраться отсюда сумеет. А вот Плинта — самая дорога в шаманы с его-то телосложением. По сравнению со своим приятелем Прутом, мальчишка выглядел настоящим заморышем. Хотя следовало признать отнюдь не нелишенным храбрости да отваги, что куда важнее. Какое-то время шли молча, пока впереди свет факела не замелькал. «Значит, коблетов там не сильно много». «Идите за мной, но не спешите». Обернулся орк к малькам. «Как разберусь с недомерками, тогда и нагоняйте». Кинулся вперед, стараясь не топать громко. Шум водопадов за спиной поутих, и не в силах уже был звуки шагов заглушить. Правда, коблиты его все равно издали заметили, успели к бою приготовиться. Рука воина всего. Сбегать даже не подумали». Два копейщика вперед выскочили, а тот, что с факелом шел, наоборот, за спины своих товарищей спрятался. Едва мой приблизился, да в коротышку справа копьем ткнул, левый в ответ удар нанес в грудь орку мете. Тот уклонился, сбивая локтем в сторону каменный наконечник, и зашипел от боли, резанувший правый бок. Это другой недомерок, на колени упав да выгнувшись, выпад охотника над собой пропустил и сам напал. «Будь чуть поудачливее, да ростом побольше, пробил бы печень». Но пониже его копьецо бок пробороздило, в аккурат под старой раной кожу разодрав. Заехал поганцу древком по голове и рубанул первому копейщику почти без замаха да поперек туловища, вскрыв брюхо. Вонь продранных внутренностей поганца, вмиг наполнила коридор, и без того в присутствии коблетов не страдающий свежестью воздуха отбил древком в сторону летящую в голову дубину нового врага, пнул его в живот, отбрасывая назад, двинул кулаком в морду выпотрошенному коротышке, чтобы не выл, добил того, что справа, так с колен еще и не вставшего. Ринулся ко вновь замахавшему дубиной уродцу. Пропустил мимо себя тяжелую деревяшку и врезался в коблета, крепко обхватывая и сдавливая шею поган со свободной рукой кнул копьем четвертого недомерка, уже вознамерившегося рубануть орка топором. Достал гада, но недостаточно. От его удара пришлось уклоняться и прикрываться нежно прижатым к себе недомерком, вместе с ним заваливаясь снабок. Грохнулся на землю, отбивая плечо и спину. Отпихнул от себя полузадушенного коблета. Того, что с топором, едва дотянувшись, еще разок угостил лезвием копья, угодив куда-то в пах вскочил на четвереньки а затем на колени прямо так метнул копье в пятого коротышку явно надумавшего сбежать тот уже и факел бросил развернувшись и позабыв про необходимость сражаться однако поймав спиной оружие орка успел сделать лишь пару шагов споткнувшись и повалившись на земь последнего усиленно хватающего воздух ртом коблета, вместо муайта, отхватившего топором по спине, добил, поднявшись на ноги и втоптав голову в каменный пол. Сильно соднящую рану постарался прикрыть, натянув на нее так и не снятую сбоку повязку. Перебинтовываться времени не было. Грязная тряпка, некогда бывшая рубахой туака, тут же пропиталась кровью. Пришлось поверх пристроить, затянув посильнее собственный пояс, Полностью кровотечение, конечно, это не остановит, но хотя бы спрячет. Малькам видеть, что охотник ранен, вовсе не обязательно. Прикрыв дохлым коротышкой факел, загасил его, предпочитая и дальше в темноте передвигаться. Но сам факел забрал и запалил его, лишь приведя мальков в комору старого кобла. А те, увидев его, рты пораскрывали и выпилились без малейшего стеснения. Не ожидали тут обнаружить эдакое чудо. Керкобл, обратился Муайта к старцу. Я пришел за тобой, как тебе и говорил. Тот медленно повел на голос трясущейся головой и уперся своим невидящим взглядом в молодого охотника. А я тебе говорил, раскрыл он беззубый рот, что не нужно этого делать. Тем не менее, Кервайс, я выполнил свое обещание. Малость поморщился Муайта. Сильно его задевало, что не смог он выполнить обещание, данное Триске.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 «Что ж ты тогда при детях так грубо выражаешься?» Надумал пожурить Муайта старик. «Дети человеков один трогал, меня не понимают. А юные орчата уже настоящие воины. Их задницей не напугать». Пускай мальки такие слова услыхав, приободрятся хоть немного. А то хоть и храбрятся, заметно, что в сильном волнении пребывают. «Это хорошо», — довольно кивнул старый кобыл «Вот их и спасай. А меня даже не уговаривай». «Мне все едино. Совсем недолго в этом мире жить осталось. Заждались меня туманные пределы». «Достопочтенный Кер Вайс», — выдвинулся вперед Плинта, «вижу я по рубищу твоему и голове бритой, принадлежишь ты к числу ведущих, к тем, что ушедшим служат, да с духами разговаривать умеют, как шаманы наши. Не мог бы ты рассказать мне, что творится в этих пещерах? Что за чудеса устраивают скоблетами их новые боги?» «Что ж...» выслушав малька кобы ухмыльнулся хоть и волос на моей голове нет вовсе не потому что брею я их ушедшим служа а из за того что время безжалостно со старым кером в словах твоих звучит истинно когда то я действительно был ведающим. потому и держали меня поганые предатели столько лет в плену истязая нещадно и энергию мучений пользуя лица мальков Даже в неверном свете факела заметно было, малость побледнели. Не по себе им, похоже, от слов таких стало. А вот дети человеков, ничего не понимая, просто с тревогой, но и любопытством старого Кера Вайс разглядывали. «Так что...» — продолжил тем временем Кобл «Про тайны этих серых пещер я вполне мог бы тебе поведать, юный любознательный орк». «Да только лучше будет, если поспешите вы отсюда сбежать, спасаясь от коблетов и богов их злых». «Я должен рассказать старшим, что тут происходит», — проявил твердость Плинта. «Амуай, ты его поддержал». «Расскажи ему все, Кобл. Раз ты сам не пойдешь с нами, расскажи. Старшие должны узнать, что тут творится». «И то верно», — вздохнул старик. «Народам этого мира стоит узнать...» и задуматься над происходящим. Что ж, слушайте. Все началось еще в те времена, когда великий Торкус, спасаясь от человеков, решил увести через магический портал только лишь один свой народ. На остальных мощности заклинания могло не хватить. Старик развел руками, словно извинялся за слабость заклинания. Вы же наверняка знаете, что мы, коблы и орки, два вассальных народа древних, с гордостью отправились, согласно приказу Торкуса, прикрывать отход его народа, защищая место исхода от нападения армии человеков. И мы с достоинством выполнили свой долг, положив в бою чуть ли не все свое войско. Уцелеть смогла лишь малая талика воинов. Серый женородец, губы старика скривились в презрительной усмешке, ходивший в слугах у древних, отчего-то решил, что обязаны те были забрать коблетов с собой, не оставляя на расправу человеком. И столь сильна была их обида, когда Торкус отказал коротышкам, что решили те на мнимое предательство ответить предательством настоящим и выдали человекам время и место исхода. Подлость серого народца чуть не погубила древних, потому-то Торкусу и пришлось сотворить заклинание дикого огня, став за это навеки проклятым. Он отбросил прочь армии человеков, беспощадно испепелив их и позволив своему народу почти невредимым пройти через портальное зеркало. Кобл замолк на миг, переводя дыхание, а затем продолжил, нахмурив брови. Но как только он сам прошел через портал, закрыв за собой проход, эти предатели и тут проявили мерзость характера своего, разбив величайший из артефактов и превратив зеркало в груду блестящих осколков. И растащили они все эти осколки по многочисленным своим племенам и родам, припрятав в самых потаённых уголках. Дабы никто не смог восстановить зеркальный портал, и народ древних никогда не вернулся бы в этот мир. Но и на этом не успокоились глупые коротышки, вздохнул старик глубоко и печально. Стали они подле осколков творить темные обряды, сыпля проклятиями в адрес бывших своих хозяев. Стали приносить жертвы перед зеркальными алтарями, напитывая их энергией смерти до да эманациями боли и страданий. И призывая любых богов, способных отомстить древним и всем остальным, отвернувшимся от коблетов и презревшим их за предательство. Долго не давало все это никаких плодов, но племя отверженных не теряло надежды и продолжало творить зло. И однажды их зло притянуло-таки к себе другое, чужое зло, ищущее для себя дорогу в иные миры. «Видимо», — развел руками старый коблл, Какая-то способность создавать порталы осталась даже в осколках зеркала, ибо однажды неведомые маги из другого мира, хоть и не смогли проникнуть в этот, но связались все же с коблетами, навязав им свою коварную волю. И заодно сделались для них новыми злыми богами. С той поры стали серые коротышки с еще большим рвением приносить жертвы и творить зло в угоду своим богам, укрепляя невидимую связь между мирами и перекачивая через зеркальные алтари злую энергию, питающую этих самых богов. А те щедро наделили коблевских шаманов магией смерти, позволяющей поднимать у мертвей и управлять ими. «Почему же?» — спросил пруд, сердито пристукнув кулаком по каменной стене. «Эти мерзкие твари похищают только детей». «Не только», — качнул головой старик. «Просто детей легче дотащить до алтарей. К тому же дети всегда гораздо сильнее страдают. Такое блюдо вкуснее для злых богов». «А зачем они тебя продержали в плену так долго?» — спросил Плинта. «Мы...» Ведающие, как и шаманы орков, старик опять тяжело вздохнул. Очень сближаемся с природными духами. Те напитывают нас своей энергией. Видимо, за счет этого эманации моих страданий дают злым богам больше пищи, чем обычная энергия смерти. Хотя, возможно, коротышкам просто нравится растягивать удовольствие. Тиране служители ушедших древних. «Они не иначе для того и отселили меня подальше от алтаря, чтоб сама дорога к нему да обратно каждый раз лишней мукой была. С моими-то силами...» Старик закашлялся и замолк. Наверное, отвык уже так много разговаривать. Все вокруг тоже стояли молча, переваривали услышанное. Хотя Клорк со свелкой молчали по другой причине. Старика они все так же не понимали и просто ждали, когда можно будет отсюда уйти. «Только вот...» — заговорил вдруг старый кобл вновь. «Мои страдания ничего не значат по сравнению с тем, что вы действительно должны узнать и по возможности донести до своих шаманов. С каждой новой жертвой связь между нашим миром и миром коблицких богов — все сильнее укрепляется. Через зеркальные алтари чужие маги к нам, может, и не смогут проникнуть. Но я знаю, что человеки давно пытаются экспериментировать с другими портальными зеркалами. Не такими мощными артефактами, какой был у Торкуса, но все же. В общем, я думаю, что из-за сильно упрочнившейся связи между мирами «Любой из экспериментов человеков может случайно открыть проход в мир злых богов. И тогда беды не миновать». «Мы донесем твои мысли и все, что здесь узнали, до наших старших», — заявил Плинта. Ему это поразился решимости, прозвучавшей в голосе будущего шамана. Прямо не детской решимости. «Я обещаю тебе». «Ну, значит», — ухмыльнулся старец я могу спокойно, с чувством выполненного долга, отправляться в туманные пределы. Не зря терпел столько времени. А вы поспешите уже прочь. И так я вас здорово подзадержал. Идите уже. А тебя, Муайта, я попросил бы остаться. Ненадолго.